Издательство 1С Паблишен, литературный портал After Today и студия MDM Vision представляют лучшие книги литературного конкурса фантастических романов для детей и подростков «Территория Эф». «Территория f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 Знакомьтесь с книгами конкурса с помощью аудиоверсий. Будет интересно. Издательство 1С Паблишинг, литературный портал «Автор Тудей» и студия «МДМ Вижн» представляют. Территория «Ф» – лучшие книги конкурса фантастических романов для детей и подростков. Светлана Белл – «Крылатый лев» или «Тайна цветных облаков». Пролог. «Где же чудеса? Чудес хочу! Мама, где мое чудо?» «Подожди, малыш, чудеса прилетают в свой срок». Не зря дитя тревожится. Ноябрь на носу. Припозднились нынче, а ведь снег скоро. Глядите, какие нетерпеливые. Дольше ждешь, крепче радость. Осенние разговоры жителей светлого города. В светлом городе, затерянном межзубчатых скал, каждая осени озаряется ожиданием праздника. Стоит только первому рыжему листу, потанцевав, лечь на землю, как горожан охватывает радостное волнение. Не только нетерпеливые школьники, даже сдержанные ремесленники и пронырливые торговцы то и дело останавливаются посреди улицы и вскидывают головы, да так, что на мостовую падают шляпы. Никто не знает, когда наступит счастливый день — в солнечном сентябре или в октябре, опечаленным ливнями. Мелкие гномы, стараясь казаться солиднее, выдают красивые пророчества. Еще не завершится лето, а вышина зальется светом. Или на небе расцветут цветы, когда дождей дождешься ты. Но они никогда не сбываются. Любимая пора всегда приходит неожиданно. Когда небо становится пестрым, будто дети плеснули в него акварелью, город охватывает веселая суета. Над черепичными крышами взвивается проворный дымок. Румяные хозяйки, подвязав твердые от крахмала фартуки, заводят сдобное тесто, а мужчины суханьем тащат со дворов столы, чтобы выстроить их на овальной поляне для грандиозного пиршества. Никто не ссорится в эти дни, и никто не сидит дома. Все знают — яркое небо — предвестник знакомого, любимого, но все-таки чудо. Три дня в городе звенят залихватские песни, гремят кадрильи и фокстроты, земля содрогается от топота башмаков, ах ахает от соконей софьянных сапожек. Отблески искристых небесных кружев падают на сахарно-белые дома, и мир становится разноцветным. Чтобы поторопить чудо, учитель М. Марк затевает великий хоровод. Люди и гномы берутся за руки и медленно идут по кругу, вглядываясь в сияющую вышину. Негромкий напев рано или поздно обрывается ликующим скриком. Первая, смелая, яркая, как звезда, облако, стремглав летит вниз. Наступает время счастья. Живые облака, точно невесомые комья радужного снега, падают в трепещущие ладони, забираются в карманы плащей, устраиваются в тульях шляп, воротниками ложатся на плечи. Так устроена жизнь в светлом городе. В миг рождения каждый обретает родное облако. В первые дни оно согревает и ласкает младенца, а потом исчезает, чтобы вернуться по осени с другими красочными чудесами. Любимые облака помогают городу пережить лютые зимы. Когда землю сковывают морозы, они, вырастая, накрывают дома, точно невесомые одеяло или съеживаются и забираются в холодные постели, согревая приятным теплом. Малыши играют облаками, как куклами. Ребята постарше втягивают их в добрые забавы. Зрелым людям облака внушают надежду, старикам поправляют здоровье. То крошечные, то исполинские, то теплые, то прохладные. Облака радуют и оберегают горожан, превращая обычную жизнь в разноцветную.